Глава 4. Паблик что? Дисгрейс. Паблик Дисгрейс. Она выругалась, вытащила изо рта зубную скобу и бросила ее на землю рядом с очками, которые были сбиты с ее лица. Потрясенный Бен наблюдал за чудесным превращением. Неуклюжая девушка стала молодой женщиной. Жертва свирепой фурии. Публичное унижение мысленно перевел Бен но так и не понял, что она пыталась ему объяснить. «Ты добровольно позволяешь так с собой обращаться? Публично?» Ветер доносил с автодорожного моста звуки ускоряющегося мотоцикла. «Это такая садо-мазо игра!» Объяснила она ему, выделяя каждое слово, словно разговаривала с глухим. «Никогда не слышал?» — Нет, мне очень жаль. Видимо, у меня пробел в образовании. — Я заметила. Бен знал, что есть люди, фантазирующие об изнасилованиях, и подозревал, что порноиндустрия удовлетворяет этот спрос с помощью постановочных фитиш видео которые снимают на какой-нибудь парковке, как бы случайно. Просто он никогда не думал, что придется невольно сыграть в таком фильме второстепенную роль. — А у тех в машине была камера? — Да. «И они смотались с моими деньгами, потому что ты испортил съемки, говнюк!» Бен потер то место, куда его ударил рыбье брюхо, и теперь сам разозлился. «Окей. Я понимаю, что вы не можете получить официального разрешения на такие съемки. И я абсолютно точно не ханжа. Это свободная страна, каждый живет так, как ему нравится. Но черт побери, что все это значит с восьмеркой? Это какой-то опознавательный знак или что?» Она пожала плечами... Это была идея чокнутого режиссера. Хотел воспользоваться шумихой вокруг ночи вне закона для рекламы. Примечание. В немецком языке слова «acht», 8 и «acht», «объявление вне закона», «опало», «изгнание» являются омонимами Конец примечания. Женщина взглянула на часы на запястье и вдруг занервничала. «Мне нужно домой», — сказала она. И отвернулась. «Меня дочка ждет». «Погоди». «Ночь вне закона?» Бен уже где-то слышал это слово. Его звучание затронуло в самом дальнем уголке мозга какую-то струну, которая зазвенела высоко, светло, еле слышно. «Что означает «ночь внезакона? спросил он женщину, которая уставилась на него, словно не знала, издевается он над ней или просто слабоумный. «Старик!» Спросила она, качая головой, — на какой планете ты вообще живешь?